Глава 18 Я грубо оборвала его. «Не называй меня так!» Синие глаза смотрели на меня с осторожностью. «Наташа, прости, что оставил тебя!» Мягко попытался сказать он. «Но я не знал, чем я могу помочь, и мне нужно было быть в Канаде, чтобы не провалить проект!» Я молча смотрела на него, неуверенная в том, что разговор происходит на самом деле что стоит протянуть руку, и я дотронусь до него. «Вернись ко мне, пожалуйста!» — продолжил он. «Давай уедем домой!» «Домой?» — из моего горла вырвался нервный смешок. «Ты живешь в Канаде?» Он слабо улыбнулся. «Все-таки следишь за мной? Значит, у меня еще есть шанс. Пожалуйста, поехали со мной!» «Ты ведь сам только что сказал про Канаду, идиот!» «У меня тур еще не закончился», — ляпнула я, не став озвучивать предыдущую мысль. «Скоро закончится. Наташ, я правда хотела бы все вернуть. Только скажи, как? Где ты была все эти месяцы? Я искал тебя после того случая». «Какая разница, где?» — холодно ответила я. «Дай мне второй шанс. Наташа, пожалуйста, я был готов ради тебя расстаться со свободой. Ты же так хотела свадьбу. Я хотел...» «Мне все равно, что ты хотел, Игорь», — устала сказала я. «Какое сегодня число?» «Восьмое ноября», — недоуменно ответил он на вопрос. «Тебя не было рядом со мной почти три месяца. Это почти столько же, сколько длились наши отношения». Я издевательски сделала кавычки пальцами. Королев недовольно повел уголком рта. «Я искал тебя, но ты скрывалась. Не тебе меня винить». «Я не виню». «Ты не представляешь, что со мной было, когда я лежала в больнице. Мне была нужна моральная поддержка, а тебя не было рядом. После такого предательства сложно доверять тебе», — нахмурилась я. «Наташа, а ты отменила бы тур, если бы я накануне попал в больницу?» — резко сказал Игорь. «Черт возьми, да!» — выкрикнула я ему в лицо, понимая, что все мое спокойствие уходит словно по щелчку пальцев. «Я бы перенесла даты концертов, сделала бы всё, только чтобы быть рядом с тобой!» Не стоило кричать, к нам сразу подошли Артём и Алекс. Игорь окатил меня ледяным взглядом. «Я тоже мог бы так сказать, если бы ситуация была чисто гипотетическая!» «Всё нормально, стойте на месте!» — крикнула я парням и покачала головой. «Продолжай!» «Пойми, если бы я остался...» Продолжил вещать мне Игорь, а я со скукой смотрела на него. «Я бы лишился всех денег, которые у меня есть. Мне бы перекрыли все возможности. Это жизнь, а не просто предположение о том, что могло бы быть. Ой, бедненький!» Издевательски пропела я и следом резко сказала. «Зачем ты мне сейчас врешь? Я прекрасно знаю, что ты уехала в Антарио раньше срока на двенадцать дней». «Даже и пары дней не подождал». «Спасибо Артему, что вовремя сказал мне эту информацию, от которой брюнет сжала челюсти, чуть ли не до скрипа зубов». «Я испугался, ясно?» — рявкнул Игорь и прикрыл глаза. «Прости, сорвался. Я боялся, что ты не выкропкаешься до конца и будешь ограничена. Но я заслуживала хотя бы того, чтобы сказать мне о расставании в лицо. Не находишь?» прошептала я, глотая неожиданно навернувшиеся от обиды слезы. Он протянул ко мне руку, а я отступила на шаг, глядя на него сквозь пелену слез. «А потом ты резко передумал, потому что узнал, что я в порядке?» С отвращением произнесла я. «Хорошо, что я не успела сообщить ему о детях. Джейми показал мне, что такое нормальные, здоровые отношения без вечных эмоциональных качелей». «Жизненный курс о том, какие отношения и какие парни более комфортные, пройден. Повторять свои ошибки я не собираюсь». Игорь поморщился. «Не устраивай сцен. Я понимаю, что ты творческая личность, но не нужно так переворачивать мои слова». «Эй!» К нам подбежали Алекс и Макс, увидевшие неладное по моей реакции. «Я хотел бы договорить с тобой без лишних людей». Жёстко произнёс Королёв. «Кто тут лишний, так это ты!» Сообщил ему Алекс, разминая пальцы, и сказал Максу, чтобы тот увёл меня. «Я давно ждал повода расквасить тебе нос!» Макс подошёл ко мне и приобнял за плечи со словами «Пойдём, Джейми тебя ждёт!» Point of you, Наташа «Всё хорошо, Ника!» Джейми тихо подошёл ко мне. «Да!» Я нервно теребила какую-то бумажку, найденную в кармане шорт. Он подошел ко мне вплотную и взял ее из моих рук, засунув себе в карман и подняв мой подбородок пальцами, чтобы я посмотрела на него. «Тогда почему ты так сильно нервничаешь, Баунти?» Блондин мягко улыбнулся, и его серые глаза блестели. «Я боюсь». Глухо прошептала я, вырвавшись из его захвата, удерживающего мой подбородок, и обняла его, спрятав лицо на его груди и вдыхая его запах. «Чего ты боишься, маленькая?» — прошептал он мне, гладя по волосам. «Боюсь снова сделать ошибку. И зачем я тебе с чужими детьми? Ника, я очень люблю тебя, а они твои, не чужие». Он опустился передо мной на колени и положил обе ладони на мой живот, под футболку, не обращая внимания на проходящих мимо людей. «Эй, малыши!» — негромко сказал он. «Растите крепкими и здоровыми, а я позабочусь о вашей маме, чтобы она была счастлива». Внезапно я почувствовала несильный толчок и охнула, положив руку на живот. Кажется, по моим щекам потекли слезы. Джейми взял мою левую руку и уверенно надел на безымянный палец кольцо. Я негромко засмеялась. «Я же еще не ответила «да». Твой ответ, Баунти, нет, не принимается». Он широко улыбался. Я смотрела на него сверху вниз и ощущала спокойствие и тихую радость. «Этот человек точно не подведет меня и не сделает мне больно». Я могла быть в этом уверена, благодаря его поступкам по отношению ко мне и вечно заботливому поведению. Я согласна, засмеялась я, любуясь красивым кольцом с голубым камнем в форме сердца. И в этот раз я не ошибусь, я уверена. Point of view Игорь Игорь вырвался из схватки Алекса и направился туда, куда увели Наташу. Он ненавидел Коула. Ох, как сильно он его ненавидел. Если бы не было той статьи, Игорь бы тогда не отправился в клуб, и это не привело бы к твоей аварии, и все было бы хорошо, как раньше. Его девушка была бы с ним. Игорь отдернул большую штору, и его глазам предстали Наташа и Кол, стоящий перед ней на коленях и зачем-то положивший ей руки на живот под футболку. Он направился к ним... И тут увидел, что на Наташином лице застыло удивленное выражение, и она, приподняв футболку вслед за Коулом, положила руку на живот. Тогда Игорь и заметил, что она беременна и резко застыл на месте. И беременна явно не месяц, который они гастролируют, и даже не два, если беременность произошла во время съемок клипа. Сложив эти два факта, он понял, что девушка явно лукавила, когда говорила, что между ней и ее кумиром ничего не было летом. Его подозрения оправдались, и он стоял словно оглушенный. Даже не заметил, как к нему подошла Хлоя и что-то начала говорить про Стеллу. Его взгляд не отрывался от девушки, которую он потерял, которая променяла его на другого еще во время их отношений. И это он должен был жалеть о случайной измене в клубе, в то время как она изменила ему целенаправленно, а сейчас еще предъявляла претензии к его уходу. Игорь сделал шаг вперед, Затем остановился под грозным взглядом Наташиной охраны. Рука Игоря нашла кольцо под рубашкой. Он сорвал его и бросил на пол. Затем обернулся, чтобы увидеть счастливое лицо предательницы. Он никогда больше не будет за кем-то бегать. Никогда. Point of view, Наташа. Нашу помолвку мы бурно отпраздновали на следующий день всем коллективам в ресторане в Берлине, где у нас были дополнительные сутки перерыва перед концертом. Почему мы не остались в Амстердаме? Там по вечерам улицы были небезопасны, поэтому мы решили, что Берлин — более подходящий вариант. Поцелуйтесь уже! Выкрикнул Саша, и все захихикали, а я от смущения уткнулась лицом в руки, чуть не опрокинув стакан с яблочным соком в салат. Почувствовала, как Джейми погладил меня по спине и напряглась еще больше. «Все хорошо, они же шутят», — тихо сказал мне блондин. «Нам всем надо отдохнуть и морально расслабиться». «Свадьба сразу после тура», — поинтересовалась Илона, глядя на нас с улыбкой. «Нет, я бы подождал, если мы хотим красивую церемонию, а не просто роспись», ответил Джейми и вопросительно посмотрел на меня. «Я так понимаю, решение за мной? Хочу много гостей и все красивое», заявила я и положила голову ему на плечо. «Как пожелаешь!» Позже вечером мы всей толпой гуляли по центру города и снимали много видео и фото для соцсетей и для себя. У Бранденбургских ворот Джейми внезапно поднял меня на руки, и в итоге получилась очень милая фотография. Высокий блондин в белой футболке и черной кожаной куртке держал на руках улыбающуюся блондинку в ярко-красной толстовке. «Люблю тебя», — сказал он, возвращая меня в вертикальное положение. Я обняла его за талию и посмотрела на него снизу вверх. «И я тебя». Джейми счастливо улыбнулся и поцеловал меня. «Я не сомневался, Баунти! Пойдем догонять остальных!» Блондин взял меня за руку, согревая своим теплом, и мы пошли за нашей шумной компанией, успевшей отойти недалеко вперед. «Подожди секунду, Ника!» Джейми достал телефон и, подняв наши сцепленные руки вверх, сфотографировал их так, чтобы было видно кольцо на моем пальце. «Хочешь выложить в Инстаграм?» «Запрещен в России принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации». «Я настолько предсказуем!» — рассмеялся он. «Ну, ты всегда делишься там моментами из жизни, которые тебе важны и как-то тебя вдохновляют». Я пожала плечами. Все еще улыбаясь, он закинул руку мне на плечи, и дальше мы шли, обнявшись. Ты как раз такой особенный момент, просто сказал он. Point of View, Артем Сцена одного из крупнейших концертных залов Берлина была готова стать свидетелем незабываемой ночи. Воздух был пропитан ожиданием артистов. Как обычно, все фанаты принимались периодически выкрикивать название группы в надежде на то, что музыканты выйдут быстрее. Спустя полчаса все освещение потускнело и толпа завопила, приветствуя темные силуэты выходящих на сцену артистов. С первыми нотами открывающей концерт песни зал светили яркие вспышки прожекторов голубого и белого цвета. Для начала сегодняшнего концерта Ника решила выбрать летне-осенний образ — шорты, ярко-голубое худи и солнцезащитные очки. Во время пения солистка плавно двигалась — Ее жесты напоминали небольшой танец под музыку, а каждая строчка, которую она пела, завораживала. После окончания первой песни радостная улыбка расплылась по лицу Энн, и ее голос, словно бархат, перекрыл гомон толпы. «Гутен Абенд, Берлин!» Ее слова были встречены мощными криками. Энергия толпы зашкаливала, даже Артем это ощущал. Через некоторое время в ходе исполнения пронзительной печальной песни Солистка сняла солнцезащитные очки, открыв ярко-зеленые глаза, в которых плескались восторг и счастье. Ее взгляд скользнул по толпе, останавливаясь на отдельных лицах, как будто делясь своими эмоциями с каждым из фанатов. «Любой человек заслуживает любви, и нужно надеяться на то, что ты обязательно найдешь своего человека среди семи миллиардов людей». «Данке! Данке! Данке, Берлин!» Point of you, Наташа. На середине концерта в Берлине я разразилась большим потоком благодарностей публике, закончив его выкриками: "Данки, данки, данки Берлин!" Толпа кричала мне в ответ, и я была неимоверно счастлива от их отдачи. Следующей песней должна была быть песня с Джейми, поэтому я, оглянувшись в сторону кулис, заговорщицки произнесла: «А теперь покричите для Джейми Коула!» Толпа завопила. Я посмотрела на первые ряды, все девушки восторженно смотрели на сцену. На Джейми, который, смеясь, поприветствовал фанатов и сел на край сцены. «Я рад снова оказаться в городе, который так много для меня значит!» С улыбкой в голосе говорил он. «Берлин останется навсегда в моем сердце, как один из городов, который всегда очень тепло меня принимал. Я надеюсь, вы дадите ребятам такое же тепло, что и мне когда-то. Спасибо вам всем». Он махнул рукой и заиграла яркая мелодия нашей песни. Свою партию и припев я спела, влившись в поток музыки и отдавшись эмоциям, и даже не заметила, когда блондин успел подняться на ноги и встать рядом. После припева, который мы пели глаза в глаза, Джейми отошел к центру сцены и поставил микрофон на стойку, приготовившись после проигрыша петь соло. Спев три строчки, Джейми внезапно замолчал на половине слова и начал опускаться на колени. Фанаты визжали, как обычно, но на лицах тех, кто был на первых рядах, отразилась паника. Музыка резко оборвалась. Я непонимающе посмотрела на Джейми и увидела красное пятно на его белой рубашке в области ключицы. И еще одно, на боку. «Нет, нет!» Я словно во сне дошла до него и упала на колени перед ним. «Джейми!» Я взяла его за руку, чувствуя, как он сжал мои пальцы. «Не бросай меня, Джейми!» «Не брошу!» — негромко произнес он, поморщившись. «Куда смотрела служба безопасности? Черт, больно!» «Тш! Не говори ничего!» К нам подбежали Макс, Мэтт и Алекс. Я узнала их по джинсам и ботинкам, возникшим на фоне, поскольку смотрела только на Джейми и паниковала. «Врачи сейчас придут. Наташа, ты ранена?» Саша присел рядом с нами. «Нет». Я заревела и уткнулась в здоровое плечо Джейми. Блондин обнял меня этой рукой и постарался больше не шевелиться. «Не плачь, я живой, все в порядке», — уговаривал он меня. «В смысле в порядке?» Плача чуть ли не на ультразвуке, спросила я. «Тебя ранили, черт побери, я... я не хочу!» Меня затрясло. «Тихо, тебе нельзя нервничать!» Мигом переполошились все друзья. «Врачи идут», — сообщил Матвей. Через пять минут нас с Джейми аккуратно погрузили на каталки и развезли по разным машинам скорой помощи. «У меня чуть не случилась истерика. Я хотела ехать с ним в одной машине». «Говорите по-немецки или по-английски», — обратился ко мне врач на своем родном языке. «Можно на немецком». «Мне сказали, что вы беременны. Какой срок?» Подумав, я назвала точное количество недель, и врач записал себе эту информацию. «Тогда сейчас мы вколем вам успокоительное и снотворное. Не бойтесь, оно безобидно для вас и ребенка». Проснулась я уже в больнице, и, отойдя от лекарств, резко вспомнила произошедшее и пристала к сидящему около моей кровати Максу. «Где Джейми? Что с ним?» «С ним все хорошо. Пулю вытащили, зашили. Он как новенький. Стрелявшую фанатку арестовали. Сейчас она на психэкспертизе. Говорит, что приревновала Коула и что им суждено быть вместе. Короче, типичный бред фанатов, влюбленных в образ своего кумира, исходящих по нему с ума. Как себя чувствуешь?» Я выдохнула, ощутив облегчение от новости, что с Джейми все в порядке. «Нормально, только спать хочется. Проводишь меня к нему?» «Ой, только сначала надо снять с меня все эти трубки. Шайса. Макс засмеялся и нажал на кнопку вызова медсестры. «Что за немецкие ругательства вылетают из твоего рта?» После того, как из меня вытащили иглу капельницы и сняли все датчики, я спросила, в какой палате Джейми, и могу ли я его навестить. Оказалось, что он отходит после операции и анестезии, и навестить его можно самое раннее через два часа. Я бы вся извелась, если бы не врачи, пришедшие проверить мое самочувствие, и, наконец, меня проводили к Джейми в палату. «Ты меня опередила! Я уже хотел идти к тебе, Баунти!» Слабо улыбнулся он, завидев меня в дверях. «Видишь, уже избавился от дурацкой капельницы!» Заревев от кучи эмоций, я кинулась к нему и мягко обняла, стараясь не задеть швы и не причинить ему боль. «Теперь у меня почти такой же шрам, как у тебя», — сказал блондин, засмеявшись мне в плечо. «А ты чертовски красивая. Ты знаешь, что я люблю тебя больше жизни». «Я тебя тоже. Больше не пугай меня так, ладно?» — попросила я, отстранившись от него и глядя в его красивые серые глаза. «Я никуда от тебя не денусь, я же обещал», — нежно сказал Джейми, касаясь моей щеки. «Ни в этой жизни, ни в следующей, Наташа».